Часть девятая. Курьер Розиня. За всю ночь Юрий Крапивин не спал ни секунды и даже под утро не задремал. Сохранял бдительность. Он предусмотрительно запасе термосом с горячим кофе, но кофе ему был не нужен. При мысли о том, что у него в сумке, сон пропал. Он купил в дорогу сосисок в тесте, но кусок в рот не лез. Из своего купе за всю дорогу. Он выходил только дважды и всякий раз прихватив с собой сумку. Соседи в купе сомнений не вызывали, пожилая супружеская пара с внуком. Но такие деньги он бы и отцу родному не доверил. Утром и в обед соседи отправлялись в вагон-ресторан и его звали. Он отказывался, чтобы на людях не светиться. В купе незаметнее, так и сидел возле окна, считал километровые столбы. Когда поезд подошел к Москве, Юра Крапивин не отрывал глаз от часов, мысленно подгоняя неспешные стрелки. Поскорее бы добраться. На вокзальной площади его ждут ребята с машиной, отдаст сумку и может гулять. Получит столько, что надолго хватит. Он в первый раз взялся за такую работу, польстившись на вознаграждение, и боялся подвести заказчиков, понимал, что люди серьезные, в случае чего не простят, Он заранее надел куртку, проверил, не оставил ли чего в купе, и уселся возле самой двери, сумку поставил на колени и держал ее обеими руками. Ближе к Москве сонные пассажиры ожили, приободрились, стали ходить по вагону, одевались, подтаскивали чемоданы поближе к выходу, возбужденно переговаривались. Это было его время. Вор по имени Вадик... Садился в поезд на предпоследней остановке. Он знал, что в толче и сутолоке перед конечной остановкой поезда можно лучить момент и прихватить что-то ценное. Когда пассажиры спохватятся, будет поздно. Среди суетившихся пассажиров его опытный взгляд выхватил напряженного молодого человека в куртке, который сжимал свою сумку так, словно она набита драгоценностями. «Если бы там были насильные вещи или сувениры, привезенные из командировки, он бы так за сумку не беспокоился», — сообразил Вадик. «А сумка-то была самая, что ни на есть, обыкновенная. Будь у Вадика побольше времени, он бы постарался подменить ее. Парень узнал бы о своей потере только дома. Но до конечной остановки оставалось минут пятнадцать, так что придется оставить парня ни с чем. Ну да он молодой, еще себе наживет», — подумал Вадик. Юра Крапиен торопился сойти с поезда одним из первых, поэтому стал протискиваться к выходу. Это оказалось непростым делом. Нетерпеливые пассажиры уже выставили в проход весь свой багаж и стояли, напирая друг на друга. Он все же попытался пролезть вперед, протискивая среди попутчиков. И когда поезд остановился, сумел спрыгнуть одним из первых. Довольный собой, бодро двинулся вперед. И тут вдруг осознал внезапную легкость. Сумка, которая только что висела на плече, исчезла. Он бросился назад. Неужели выронил? И увидел на другом конце перона какого-то парня с его сумкой. Украл, сволочь. Крапивин бросился за вором, но тот буквально ввинтился в толпу и исчез. Что же делать? Не в милицию же обращаться. Он побежал на площадь, где его ждали. Мрачный человек за рулем увидел, что Крапивин бежит к нему без сумки, и глаза безумные. Сам вышел из машины, негромко спросил, «Что случилось? Где?» «Украли!» — чуть не закричал Крапивин, и тут же понизил голос. Парень сорвал с плеча и убежал. Я его запомнил. «Куда убежал? В ту сторону. Садись!» «От сумки надо было поскорее избавиться», — думал Вадик. «Лучше всего сделать это в туалете». Если там деньги или ценности, он рассует их по карманам, документы выбросит, а сумку лучше всего сложить и оставить где-нибудь в урне. Туалет находился в другой стороне при вокзальной площади. Он направился туда быстрым шагом, но стараясь не привлекать к себе внимания. И тут увидел человека, у которого он украл сумку. Тот внимательно рассматривал толпу. Рядом с разиней стоял человек, Чей вид Вадику не понравился. Мимо разини он бы еще как-нибудь проскочил. Но этот человек был не из тех, у кого можно что-нибудь украсть. Что же там такое в сумке, что они бросились его искать? Вадик заметался. Надо как можно скорее выбросить сумку. Но не раньше же, чем он ознакомится с ее содержимым. Он нырнул в толпу и вместе с ней выскользнул на привокзальную площадь. Оглянулся и увидел, что преследователи бегут за ним. Он колебался недолго. Возле вокзала стояли частники, которые предпочитали нагородних гостей, с которых можно слупить втрое против обычного тарифа. Вадик распахнул дверцу первой попавшейся машины, плюхнулся на сиденье рядом с водителем и выпалил. «В Леонозово! Плачу двойной тариф! Давай, шеф!» Водитель включил зажигание, и они тронулись. Вадик оглянулся, и с облегчением увидел, что Разиня и его компаньон стремительно удаляются. Вадик поудобнее устроился на жестком сиденье и попросил. «Включи музыку, шеф, надо жить веселее!» Водитель в теплой меховой шапке иронически посмотрел на него. «Приезжий, приезжий, приезжий», — довольный собой ответил Вадик. Он все еще переживал пяти волнующего вокзального приключения. Ему не терпелось заглянуть в сумку, но он не хотел этого делать в присутствии водителя. Привычка к осторожности не покидала его даже в радужные минуты, и он покрепче прижал к себе сумку. Водитель вновь на него покосился. «Ты чего сумку как бабу жмешь? Золото, бриллианты везешь?» Вадик хмыкнул. В возбуждение улеглось, и он почувствовал, что устал. Надо бы поскорее добраться до своей берлоги, поесть и выпить. Он заслужил. Водитель больше не обращал на него внимания. Он озабоченно прислушался к двигателю, крутил головой, поддавал газу, потом неожиданно свернул к обочине и сказал Вадику, «Прости, друг, надо посмотреть, что-то двигатель стучит». Он вышел из машины и открыл капот. Вадик в технике ничего не понимал, шоферские заботы ему были чужды. Лениво размышлял. Может расплатиться с горе водителем и остановить другую тачку, но неохота было вылезать из теплой кабины на морозный воздух. Тут водитель опять вернулся в кабину, улыбнулся. «Подожди минуту, друг, и поедем». Вадик кивнул. И тут кто-то распахнул дверцу с его стороны. Сильная рука выдернула его из машины. Какой-то здоровый мужик, с лицом не внушавшим добрых чувств, Хладнокровно вырвал из его рук сумку и бросил ее в машину. Силой оттолкнул Вадика, который упал в снег, сел на его место в машину, и она рванула с места, обдав его грязью. Ошеломленный Вадик посмотрел машине вслед. Он слышал о ребятах, которые вот таким образом грабят приезжих лохов. Но как он мог попасться в такую ловушку? Вадик встал и отряхнулся. «Слава Богу!» — подумал Вадик что не успел, по крайней мере, опустошить сумку, пока водитель возился с двигателем. В куртке у него были глубокие внутренние карманы, туда он и запихнул содержимое сумки. Теперь только Вадик рассмотрел, что именно он приобрел. К его изумлению это оказались американские доллары, которые впервые держал в руках, и какие-то восточные деньги с арабской вязью. Кого же это он ограбил? Первые несколько минут водитель меховой шапки вел машину с бешеной скоростью. Вдруг этому дурачку взбредет в голову устраивать погоню. Он то и дело поглядывал в зеркальце заднего обзора. Но постепенно напряжение его отпустило. «Посмотри сумку», — сказал водитель. Он за нее трясся. Напарник расстегнул молнию и заглянул внутрь. Потом быстрым движением перевернул, и ему на колени высыпались две рубашки, Пачка дефицитной туалетной бумаги, маленький термос и целлофановый пакет с сосисками, запеченными в тесте. Напарник открыл термос и увидел, что он пуст. Методично разломал сосиски. Там не было ничего, кроме белесого фарша и плохо пропеченного теста. Он еще раз внимательно осмотрел сумку, вывернул ее наружу и после этого внимательно посмотрел на водителя. Парень бежал с этой сумкой так, что и решил, что он слямзил ее у кого-то, — оправдывался водитель. Я думал, у него полно денег. Напарник откусил сосиску и сморщился. «Вот дрянь-то!» — это были его первые слова за весь день. Они остановились на красный знак светофора, свернули направо. Уже стемнело. В темном переулке их обогнала какая-то машина, и вдруг резко затормозило, перегородив им дорогу. Что за идиоты не выдержал водитель? Но больше он ничего не успел сказать. Из затормозившей машины выскочили четыре человека. Они распахнули дверцы с обеих сторон, выволокли пассажиров и положили в снег. У них было оружие, поэтому ни испуганный водитель, ни его грозный на вид напарник даже не сопротивлялись. Один из четверых раскрыл сумку, и увидел, что она пустая. «Где?» — коротко спросил он. «Там ничего не было, мамой клянусь», — выпалил водитель. «Мы сами ничего не понимаем». Им не поверили. Их погрузили в машину и вывезли за город, где всю ночь допрашивали с пристрастием. Но ни водителю, ни его сникшему напарнику сказать было нечего. Деньги исчезли бесследно». Старший нашел телефон-автомат. Набрал номер и представился. «Это Куприянов. Пусто».